В районе Средней Волги суздальские русские находились лицом к лицу со сравнительно сильным и хорошо организованным государством волжских булгар, с которыми они поддерживали тесные торговые отношения. В военном и политическом смысле положение здесь было стабильным вплоть до начала 13 века когда суздальские князья заняли агрессивную позицию по отношению к булгарам. Вскоре, однако, монголы решили эту проблему по-своему. Таким образом, не на севере и северо-востоке, а на юго-востоке и западе русские в киевский период находились перед реальной опасностью опустошительных набегов и временами вынуждены были сражаться за само свое свое, существование а юго-восток с середины 11 века вплоть до монгольского вторжения в южнорусских степях господствовали половцы как и их предшественники печенеги они не делали попыток создать централизованную империю которая контролировала бы как степную так и лесную зоны вероятно удовлетворяясь пастбищным образом жизни О печенягах и половцах обширная библиография. Розовские печенеги, торки и бериндеи на Руси и в Угрии. 1933 год, страницы 1, 66. О половцах. Розовский, половцы. 1935 год, страница 245-262. Половцы и Русь. Славия. Страница 598-601. Разведение лошадей и скота составляло основу их национальной экономики. Но ханы были не прочь обеспечить себе дополнительные доходы как торговлей, так и войной. В торговле роль половцев оставалась довольно пассивной. Они получали доход, главным образом, с таможенных пошлин и транзитной торговли. Хорезмские купцы в этот период играли ведущую роль в караванной сухопутной торговле, а византийские и венецианские купцы использовали морскую торговлю через крымские порты. По всей вероятности, значительная часть иностранного товара, попадавшая в половецкие степные земли как с Востока, так и по Черному морю, предназначалась для Руси. Война в большей мере, нежели коммерция, была свойственна половцам. Однако у них вряд ли была определенная программа далеко идущей военной экспансии. Важной целью борьбы против русских было установление полного контроля над степями, заняв их северную оконечность, то есть лесостепную зону, чтобы предотвратить строительство там русских поселений, таким образом удерживая открытыми для себя ворота на Русь. Главной целью их постоянных набегов на Русь была добыча. Сначала их интересовало получение живого товара, пленников, которых они обращали в рабов, а потом продавали восточным и венецианским купцам. Хотя их набеги не представляли реальной опасности для независимости Руси, но все вместе они приводили к утечке русских ресурсов и русского мира. Народа. Как мы знаем, сами русские князья, из-за их междоусобной вражды, облегчали половцам эксплуатацию Руси. В начале XII века, главным образом благодаря политике Владимира Мономаха, русским удалось нанести поражение основным силам половцев и, по крайней мере, на время ограничить опасность. Однако во второй половине XII века половцы вновь сконцентрировали свои силы и, пользуясь межкняжескими раздорами, вновь укрепили свои позиции. В 1203 году, как мы знаем, они совершили набег на Киев. На следующий год князь Роман Волынский организовал мощный поход против них, который имел серьезный успех, но смерть Романа в 1205 году не дала возможности русским должным образом закрепить их победу. В 1210 году кочевники снова совершили набег